7 шесть. перечеркнув тишину три серебряных всполоха раскололи в щепу ростовую мишень в 100 метрах от стрелка голова сердце правое подреберья ксения выдохнула и опустила к груди своего любимца 24 зарядный кинетический карабин шпагина из всех подарков деда на этот она полагалась всего более. Управляемые снаряды, интеллектуальная доводка, расщепители, отражателями все это эффектные, но весьма ситуативные решения. А кинетика из закрытых мастерских Шпагина надежна и результативна в любой ситуации. В ассортименте «ЗМШ» Производимым, как правило, для спецподразделений, разумеется, были и эти высокотехнологичные изделия. Более того, почти все они были в коллекции самой Ксении, и в удовольствии иногда пройтись с ними по стрельбищам она себе никогда не отказывала. А вот для выполнения разных заданий и испытаний, на выдумку которых ее дедушка был великий мастак, она всегда выбирала свой верный и простой карабин. Еще раз взглянув на ряд расщепленных мишеней, имитирующих выдвинувшегося к ней из-за пригорка противника, Ксения поставила оружие на предохранитель и, переложив его в походный режим, направилась к стоящей в пятистах метрах машине возле которой просматривалась узнаваемая фигура деда демин жмурился от удовольствия, как кот обожравшийся сметаны в воскресные день внуочка прошла ночную полосу препятствий закрытого полигона спецназа с легким превышением норматива, с расцветом выйдя на огневой рубеж, а в стрельбе по движущимся и статичным мишеням и вовсе показала рекордные результаты. В свои 12 лет у Ксении еще не было ни одной модификации. Конечно, как правило, девочки в ее возрасте предпочитают аугментации косметического свойства, что-то вроде смены цвета глаз, ногтей, волос и их коррекции. Однако, хоть немного зная Ксюху, представить ее с чем-то вроде этого было просто невозможно. Скорее, она потребует моды последнего поколения силового каркаса тела или генераторы барьерного щита. Демин со страхом ожидал подобных просьб от внучки раньше времени и уже придумал полдесятка отговорок на такой случай. Однако ее ассортимент желаний в настоящее время вращался вокруг разнообразных стрелковых изделий, экипировки и специфического холодного оружия. В трехлетнем возрасте оставшуюся без отца девочку никто и не думал превращать в малолетнего солдата. Наоборот, Карина и Петр завалили кроху игрушками, постоянно выбираясь то в зоопарк, то на пустые зимние и летние корты и стадионы. Все меньше и меньше людей предпочитали проводить время на улице, все глубже замыкаясь в пространствах своих жилищ и виртсетей. Семья Деминых, как люди военные и консервативные, отдыхать любили на природе, свежем воздухе. А увеселением GlobalNet предпочитали тома изданных в прошлом веке бумажных книг. Вчерашняя выпускница военной академии Карина, с которой сын Петра познакомился на курсах повышения квалификации, пришла с Демину старшему по душе сразу. Сирота, потерявшая обоих родителей в биотеракте, смотрела на мир прямым и решительным взглядом. Четко зная, чего она может и хочет добиться. При своей внешней хрупкости девушка обладала стальным характером, что помогло ей уже в 25 лет стать капитаном гарнизонной службы. А дома она превращалась в другого человека. темно серые глаза смотрели на дочь с обожанием. Жилище обставлено уютно и тепло. ребенок всегда при деле». Единственным необсуждаемым запретом для дочери стало пользование Globalnet и вертсетями до наступления десятилетнего возраста. Ксюха, несмотря на то, что в ее частном детсаду была единственным ребенком, не понимающим предмет многих разговоров сверстников, о доступе к ним не просила вовсе. Девочку заворожил «Волшебный мир бумажных книг». «Том за томом» – она прочитывала раритетные издания из библиотеки Демина-старшего, многие книги в которой перешли к нему, от его родителей. Петр уже видел свою внучку, примеряющий халат научника и идущий по ученой стезе. Когда в возрасте шести лет она, затребовав семейный сбор, поставила их перед фактом, что выбирает карьеру военного – Карина и Петр, посмотрев в темно-серые, явно доставшиеся ей от матери, глаза Ксении увидели, взятую у нее же, нерушимую уверенность в своем выборе. С тех пор и пошло, да так, что Демин только диву давался. Любовь к книгам сочеталась у нее с занятиями рукопашным боем. Катание на коньках с многокилометровыми марафонами. Игры в куклы с обращением с холодным оружием. Но самой главной коронкой Ксюхи стала именно стрельба. все, что стреляло или могло быть использовано как такое оружие, пело и оживало в ее руках. Аугментированные бойцы, нафаршированные имплантами последних разработок, могли соперничать с ней только на дистанциях, превышающих 160 метров. Используя служебное положение, Демин часто дергал к внучке в качестве приглашенного инструктора своего лучшего ученика, капитана Кудряшова. Статный черноглазый воин раз за разом сходился с Ксюхой в состязаниях, непобежденным выходя только из рукопашных и стрельбах на дальние дистанции. Замысел Демина, часто приглашающего в дом к невестке Кудряшова, был изначально несколько шире. Как не берег он память о сыне, о негоже молодой девушке жить одной с дочерью, вдруг и сладилось бы чего. Карина, моментально уловившая суть происходящего, взяла его под локоток и своим тихим, но решительным голосом объявила, что ценит его участие. Однако мужчина в данный момент ей не требуется. К Кудряшову она относится как к другу, а вопросы по подбору женихов, дабы в этом возникнет нужда, решит самостоятельно. Завершив речь резким взглядом своих широких глаз, Карина расцвела весенней улыбкой, привстав на цыпочки, чмокнула свекра в щеку и умчалась хлопотать на кухню. Сейчас, смотря на идущую к нему внучку, Демин в который раз похвалил себя за принятое решение. На девяностой петле он наконец-то понял, Почему ему все это время казалось, что он не в том месте, где должен быть? Осознание было простым и острым, как хирургическая игла. Он так и не добрался в тот день до невестки и внучки. Именно этого ему больше всего хотелось после страшных слов Марина. Еще раз взглянув на проект по выходу из временных циклов, в котором задействованы все страны мира, и убедившись, что масштаб вопроса уже перерос его полномочия, оставив его отделу почетную должность сторожа, он подал рапорт об увольнении. Чабрецов потратил несколько минут на попытку отговорить своего зама. Потом молча кивнул и подписал бумагу, ультимативно проинформировав, что... «В случае чего ты этой бумажкой прикрываться не будешь, а чтоб как штык был на рабочем месте, оно будет вакантно. Демин хмыкнул и, пожав генералу руку, отправился прощаться с бойцами. «Этот двадцать один год нескончаемой зимы, что он провел с внучкой и невесткой, стал одним из самых лучших в его жизни». Каждое 24 декабря он, получив спецпропуск у Чабрецова, ехал в дом к Карине. Половину петли она проводила на службе, вечерами слушая рассказы дочери, как прошел их день с дедушкой. Выходными часто выбирались на природу или устраивая для Ксюхи очередную коварную полосу препятствий. Демину даже немного было жаль, что петля... А вместе с ней эта двадцатиоднолетняя зима закончилась. И вот он, наступил февраль. Снег уже почти стаял, в природе бушевала весна, а на сердце стало неспокойно. Что-то теперь будет, и, скорее всего, что-то нехорошее. Если бы не желание увидеть, как внучка вырастет и твердо пойдет по жизни самостоятельно... Он и вовсе саботировал бы проект по производству андроидов, чтобы только оттянуть это время безопасности еще хоть ненадолго. Остается только верить в то, что за эти дни он смог достаточно подготовить свою семью к грядущим переменам. «Дедушка!» – звонкий голос Ксюхи вырвал его из тяжелого вороха мыслей. Девочка уже уложила на заднее сиденье кофр с карабином и с легкой тревогой смотрела на него. Дюмин тут же улыбнулся и показал ей большой палец. «Умничка, я очень горжусь тобой». Протянув руку, он легонько накрыл голову внучки своей массивной ладонью и мягко потрепал ее стриженные по плечи волосы. «Даже прическа не пострадала». Ксюха, скорчив озорную рожицу, светло улыбнулась. «Я же девочка. Хочу красивые волосы, платьице под них. Еще, конечно, плазменный прототип Белозерцева, тот, что восьмизарядный, и атомарный резак, как у Кудряшова. Но сперва все-таки волосы и платьице». Дюмин расхохотался в голос. «В это раннее субботнее утро полигон был безлюден». Смех полковника в отставке заметался многоголосым эхом среди далеких сосен, порождая эффект присутствия развеселой толпы. Через минуту они, погрузив остатки привезенного с собой снаряжения, выдвинулись в сторону КПП. Еще через 2 часа пути впереди показались высокие стены города-крепости Ясновск, в котором и проживали Карина с Ксюшей. Грозный вал укреплений надвигался, и уже показались ворота городского контрольно-пропускного пункта. Открытые ворота, в которых, блокируя проезд, стоял огромный военный бронетранспортер. Демин, предчувствуя беду, Подобрался, бросив быстрый взгляд на внучку, собираясь сказать, чтобы она не пугалась, и на мгновение сердце его преисполнилось гордостью. Остроглазая Ксюха, увидев неладное чуть ли не раньше него, уже тянула с заднего сидения кофр с карабином и легкий силовой броник. Петр мысленно потянулся к списку контактов, мрачно обнаружив в сети полное тишину, Что бы ни происходило в городе, а вся зона покрытия GlobalNet была подавлена глушилками армейского уровня. А происходить могло только одно. Ясновск подвергся нападению. БТР блокирует выезд из города. И уже видно и слышно, как его автоматическая пушка работает по каким-то целям внутри укреплений. В следующий момент башня развернулась в сторону их машины. Демин резко бросил глайдер влево, уклоняясь от сдвоенного выстрела и активировав силовой каркас на максимальную мощность, утопил педаль газа в пол. «Уходить обратно в пустошь нет смысла. Пуля догонит. Путь только один. Прорваться в город к Карине. Да и внучка не простила бы его. Выбери, Демин, побег». Глайдер стрелой рванулся вперед. Ксюха уже облачилась в броник и пристегнулась, сжимая в руках готовый к бою карабин. Петр, который собирался было приказать ей оставаться в машине, пока он разберется с Бетером, захлопнул рот, едва поймав ее холодный, не по годам серьезный взгляд. «Как остановимся? Прикроешь меня!» – бросил Демин, вновь уводя глайдер от попадания. Этот маневр стал последним. Расстояние стремительно сократилось, и теперь оставалось только принимать урон на силовое поле машины. Стабилизационный каркас, естественно, не был предназначен для противостояния какому-либо оружию. Его применение сугубо мирское, фиксация транспорта в сложных погодных условиях и поглощение воздействия окружающей среды при движении. Однако по расчетам Петра энергии передней силовой полусферы вполне должно хватить, чтобы выдержать попадание даже танкового калибра. Голубоватое марево каркаса вспыхнуло перегрузкой, расцвело с напами искор и зарябив стробоскопом. Из четырех очередей крупнокалиберного пулемета две пули пробили силовой щит и увязли в конструкции двигателя, приведя его в негодность. Однако разогнанный до скорости в 200 км глайдер это остановить уже не могло. Стороной водителя машина впечаталась в БТР, отбросив его на 2 метра в сторону, избив из брони три фигуры в черном кеврите. Перед столкновением Демин, выбив дверь, взлетел на крышу глайдера, подпрыгнул и, гася инерцию, кувырком приземлился на качающийся бетер. Вокруг левой ладони, сжигая псевдоплоть, вспыхнул голубым огнем клинок плазмы. Короткий взмах, вскрывающий бронелюк, и внутрь летят брошенные правой рукой фрагментарные мини-гранаты. Оттолкнувшись ногами от брони, Демин ушел в обратный прыжок, высматривая агрессоров, что были сброшены с БТРа столкновением. «Двое слева, а еще один, видимо, с обратной стороны техники». «Вжу!» Раздалось внутри бронемашины, сопровождаемое частым перестуком. Фрагментарные гранаты разрядились, выбросив во все стороны сотню закручивающихся улиткой магнитных ребер, что сейчас, отталкиваясь друг от друга в замкнутом пространстве, превращали все находящееся внутри в фарш. «Шиц! Шиц!» раздалось от разбитого глайдера. Демин, было вскинувший правую руку в направлении тех двоих, что были слева, и чьи головы сейчас переломили меткие снаряды из карабина, в руках присевшей на колено Аксении, молниеносно сменил траекторию движения, огибая выпотрошенный БТР. Ударили еще три выстрела, и глазам обошедшего машину полковника предстал валящийся спиной назад последний противник. Через миг он понял, что произошло. Ксюха, упав на живот, двумя выстрелами между колес БТР раздробила агрессору ноги, а третий, как всегда, аккуратно уложила в забрало шлема. Визуально врагов больше не видно, имплант-сканер тоже молчит. Узкий туннель перед КПП, ведущий из города, просматривается отлично. В нем полдесятка машин, изрешеченных пулеметом. За ними жмутся к земле двенадцать гражданских. В изрытом попаданиями крупника здании пограничников виднеются тела бойцов гарнизона. Часть солдат застигнута огнем прямо у открытых ворот. Полковник с тревогой вгляделся в лицо подошедшей внучки. «Тренировки тренировками!» А все же стрелять по живым противникам ей сейчас довелось впервые. Лицо спокойное, сосредоточенное, упрямо сжатые губы, лишь в глубине темных глаз легкая неуверенность и вопрос, все ли она сделала правильно. Диомин вздохнул с облегчением. «Внучка растет человеком». Она не получила ни удовольствия от смерти врага, ни загорелась желанием убивать дальше. Она просто сделала то, что должна была сделать. Не больше. «Ты умница!» – коротко похвалил Демин, направляясь к телу ближайшего агрессора, лежащего в луже странно светлой крови. «Да это же не человек, а андроид!» Такой же тип колепали фабрики по всему миру, чтобы наполнить страны копиями Отца Рождества. Похоже, доколепались. Выругавшись про себя, Петр склонился над телом. Стандартная кевритовая броня, без опознавательных знаков. Оружие тоже общевойскового типа. Под шлемом обнаружилась покрытая универсальной псевдокожей безликое лицо манекена. Ни волос, ни бровей. Глаза без ресниц, нос без ноздрей, узкая щель рта. Какая-то новая партия, судя по всему, созданная еще более ускоренным методом, чем синтетики, внешне изображавшие старца-киборга. Странно. Производства же должны быть остановлены, а уже изготовленные андроиды переведены на общественно полезные работы – или продолжить выполнять функции, заложенные в них ранее. Дюмин быстро снял с тела одного из гарнизонных бойцов кивритовые броник защиту паха рук и ног. Его тело неплохо накачано военными имплантами, однако дополнительная защита никогда не будет лишней. Перехватив поднятый автомат и разложив обоймы по разгрузке более привычно для себя, Он махнул рукой внучке, все это время молча наблюдавший за округой. Из глубины города раздавались хаотичные выстрелы. Иногда рявкало что-то крупнокалиберное. Еще реже ухали взрывы. Заблокировав ворота в город, перекрывая этот путь возможному подкреплению врага и дойдя до гражданских, Демин, коротко выматерившись, поднял их на ноги, потребовав объяснений. Выступившая вперед молодая женщина, в глазах которой страха было в разы меньше, чем у остальных, достаточно твердо и уверенно обрисовала ситуацию. Два часа назад на улицах загремели выстрелы, появились боевики в черной броне, в сопровождении бронемашин. Стреляли во все, что движется. Части гарнизона связаны боем у «Северных ворот». Она и несколько соседей, выбравшись через окна, попытались пробраться туда, но их заметили напавшие, и пришлось бежать сюда, к восточным воротам. При этом, по ее наблюдениям, все началось в южной части Ясновска, после короткой стрельбы, сейчас в том районе города, затишье. Велев выжившим переместиться в здание пограничников и в случае прихода своих открыть им ворота, Демин зашагал по туннелю. Выйдя из него и окинув взглядом ближайшие пустые улицы, он вслушался в происходящее. Затем посмотрел настоящую чуть позади внучку. «Что думаешь?» Ксюха не колебалась ни мгновения. «На севере идёт тяжелый бой, значит, там большая часть нападающих и самая плотная наша оборона. Восток и запад явно под патрулями групп зачистки, выстрелы редкие, значит, по домам еще не ходят, контролируют только улицы. А вот юг – почти тишина». «Есть идеи, почему?» «Конечно, ты сам сказал, в городе работает глушилка. Единственное место, где ее тактически выгодно расположить – зона первичного проникновения в город» южная Там наверняка несколько крупных отрядов охранения. Скорее всего, есть что-то тяжелое. «Отлично. План действий...» И снова, ни секунды промедления с ответом. «Нужно идти на юг. Если мы сможем уничтожить глушилку, то и помощь вызовем. Конечно, если есть еще кого вызывать, и такое не происходит повсеместно». На востоке и западе мы в лучшем случае спасем пару жизней, а на севере и вовсе не принесем пользы. Только быстрый удар по расположению врага, пока они не отвели силы с севера на усиление защиты. Демин на миг всмотрелся в темные глаза внучки. Она ведь ни слова не произнесла «О матери!» Понимает, что управление гарнизона именно на севере, и если Карина еще жива, то она именно там, однако грамотно расставляет приоритеты выше эмоций. Уничтожение глушилки дает больше шансов на спасение людских жизней, чем выпад в спину ведущего бой противника в бесславной попытке заставить его действовать на два фронта и пробиться к матери. Маловато их двоих для этого». Дюмин вздрогнул это сознание, что считает свою 12-летнюю внучку результативным бойцом, которому он готов доверить свою спину. А таких во всем мире до этого мига было всего одно отделение – группа капитана Кудряшова. Медленно кивнув, он произнес «Держись от меня на расстоянии полусотни метров». «Прикрывай огнем и снимай статичных стрелков. Хорошо?» Темные глаза заглянули ему в душу, и, коротко тряхнув головой, Ксюха твердо произнесла, «Поняла, дедушка». К своей цели он шел, в прямом смысле слова, по головам. Центральный процессор у андроида — располагается именно в аналоге мозга, помещенного в биокомпозитную черепную коробку. Только его мгновенное поражение способно моментально вывести из строя синтетика. В случае ранения в любую другую часть тела, инициатива может перейти на сторону противника, а о том, к чему приведет обнаружение их группой андроидов, и думать не стоит. Дюмин, перемещаясь по балконам и парапетам домов, спрыгивал на врага сверху, крушая черепа и прожигая плазменным клинком. Первый десяток синтетиков был уничтожен, даже не сумев понять, что их убило. Прокол случился на паре патрульных, вышедшей из-за угла улицы, соседней с южным туннелем КПП, когда до цели их пути Оставалось всего 170 метров. Петр только приготовился к очередному прыжку, как из-за того же угла выбежали сразу четверо андроидов и, задрав головы, безошибочно нащупали его стволами своих автоматов. Силовой щит запестрел всеми оттенками синевы от множественных попаданий. Несколько пуль ударили в кеврит броника. Вокруг взметнулась бетонная крошева. Мощно оттолкнувшись от стены, Демин перескочил на соседний балкон, одновременно метнув в первые две цели третью и последнюю фрагментарную гранату. Вжоу сказала она, перфорируя синтетиков. В стены дома ударили осколки. Пётр вскочил, вскидывая автомат, и высадил короткую очередь в сторону бегущего по улице последнего работоспособного андроида из засадной четверки. Три его напарника уже лежали с расколотыми черепами, затаившиеся дальше по улице Ксюха била без промаха. Четвёртый же синтетик, определив позицию снайпера, стремительно сближался с ним, давя огнем не давая сменить укрытие. Выстрелы Демина переключили внимание робота на себя. Он задрал голову, повел стволом вверх, выцеливая угрозу, за что моментально был наказан. Кинетический снаряд вошел точно под кромку шлема, пробив стальную челюсть и раздробил на осколки хрупкий мозг. Демин уже не скрываясь, сиганул с балкона на улочку и, что есть сил, бросился к туннелю, ведущему к КПП. Появление засады говорило только об одном. Синтетики вовсе не выполняли поставленные их группам задачи, как это происходило обычно. Они все контролировались неким одним источником, отдающим приказы и спустя время мониторящим обратную связь. Понятное дело, чтобы контролировать в режиме реального времени такую кучу синтетиков, потребовались бы колоссальные мощности искусственного интеллекта и десятки сверхмощных серверов. Но вот взять прямое управление конкретной группой, этот центр принятия решений вполне способен. Этот некто вычислил Демина по следам смертей. Сигналы от его андроидов гасли один за другим, указывая вектор надвигающейся угрозы, и он бросил ей на перерез засадную группу, которую либо вел сам, либо же отдав ей приказ к исполнению. После уничтожения засады в этот сектор уже наверняка перебрасываются дополнительные силы, а ждать их – «Демин не собирается». Перебежав улицу, Петр прижался к стене и быстро взглянул внутрь туннеля. Грязно выматерившись, полковник приказал нейроимпланту впрыснуть в кровь двойную дозу стимулятора и, дождавшись, когда взгляд слегка затуманится, чтобы уже через миг обрести кристальную ясность, а воздух, зазвенит от натянувшегося, застывшего в янтаре времени, рванулся вперед. Навстречу ему доворачивал стволы своих крупнокалиберных пулеметов, стоящий посреди туннеля, пехотный дрон-шагоход «Скорпион-22», предназначенная для зачистки и контроля местности в полевых и городских условиях машина среднего класса. Хорошо еще, что это именно 22 я модель, облегченная и лишенная отличительной особенности основного изделия гибкого хвоста, оснащенного тяжелым плазменным разрядником. Но и этого для него очень много. Имплант Тактик уже вывел перед глазами список рекомендаций по выходу из столкновения. За неимением в руках тяжелого вооружения суть которого сводилась к простому бежать. Дюмин отмахнулся от тактика и уклонился в бок, пропуская мимо стальной плевок пытавшегося стрелять на упреждение скорпиона. 15 метров отделяющих его от дрона, раздирающий жилы запредельным усилием, полковник преодолел за полторы секунды и даже без критичных повреждений, за миг до контакта тяжелые пули смогли нащупать юркую цель. Вспыхнула и погасла от перенапряжения силовая защита. Прошитый насквозь киврит завибрировал от попаданий. Петру показалось, что ему в стальные ребра, дробя их, ударил танковый снаряд. И переломившись пополам, он упал прямо под стволы пулеметов тут же выпрямившись, выбрасывая вверх левую ладонь, вокруг которой вспыхнул плазменный клинок. Пробить броню дрона одним ударом – нечего и думать. Тут понадобилось бы возиться десяток секунд, которых ему никто не даст. Плазма с легким «вжух» прорубает ствольную коробку правого пулемета – Демин подныривает под Скорпиона, уклоняясь от молниеносно ударивших перед собой клешней манипуляторов. На этом фактор наглости себя исчерпывает. Выпрямляющегося полковника, под действием стимулятора, превратившегося в размазывающийся силуэт, в спину бьет повернувшаяся на шарнире стальная клешня. «Машина все-таки оказывается в разы быстрее» усовершенствованного человека. Вот только некоторые люди, доведенные ситуацией до предела человеческих возможностей, могут шагнуть далеко за грань допустимого. Демин был как раз из таких. За спиной внучка, в груди горит огонь веры в то, что где-то ведет бой невестка, и кроме него у них здесь нет больше никого. С хростом раздробленных пулями ребер полковник изворачивается в падении, и удар второй клешнёй, нацеленный в голову, сдирает с виска скальп, срывая псевдокожу с половины лица, обнажив кость, сплавленную с металлом. Удар плазменного клинка вверх, прямо в сочленение проносящегося мимо манипулятора. Крак! Стонет металл клешни... И нелепо изогнувшись, она выворачивается вниз, под перебирающие на месте ноги дрона. Скорпион спотыкается, не может ударить второй клешней, даря мгновение Демину. Не упуская своего шанса, полковник запрыгивает на спину машины и начинает бить вооруженной плазмой ладонью по его линзам кругового обзора. Скорпион прыжком бросается в стену, стремясь размазать по ней наглого человечушку, и крушащий его камерой Петр уже не может среагировать. Откуда-то снизу раздается хруст сломанных костей, и приходит застилающее зрение боль. Ноги Демина вполне человеческие, укутанные всего лишь тонкой сетью киврита, сломанной многотонной машиной». Он кричит, однако продолжает монотонно бить по линзам обзора. В придавленного к стене человека бьет оставшаяся клешня, и Петр перехватывает ее правой рукой в сантиметрах от своей головы. «Соревнование голой силы медленно и верно выигрывает машина». Сталь биопротеза руки и плеча стонет и дрожит, поддаваясь чудовищному напору. А уже горящий с перебоями плазменный клинок все колотит по корпусу дрона. Скорпион нетерпелив и нацелен как можно скорее избавиться от нежелающей умирать букашки, выдвигает из брони бронепазов неповрежденный второй пулемет, разворачивая его назад. К лицу человека. Демин перехватывает ствол левой рукой, не давая Скорпиону довершить оборот. Он не успел. У дрона остались еще две неповрежденные обзорные камеры. Да и к тому же, к сошедшемуся в безнадежной схватке с машиной человеку от КПП бегут боевики-синтетики Два десятка хлёстких выстрелов, слившись в очередь, обрывают их бег. На позицию стрельбы вышла Ксюха и сходу вступила в бой, прикрывая деда. Стрелять по уязвимым местам дрона она опасается. Дорогой ей человек слишком близко к линзам обзора. А вот прорядить андроидов по ту сторону туннеля для нее задача решаемая. Дрон усилил нажим, свежащим скрежетом правое плечо Демина начало выходить из позов. Усилившийся пару минут назад звук стрельбы из севера резко надвинулся и со стороны улицы донес рев мощного двигателя. Это конец, подумал полковник. К врагу приближается подкрепление. В следующий момент в туннель на сумасшедшей скорости влетела бронемашина спецназа и, не сбавляя хода, смела от дрона, прижимавшего человека к стене. Мешком отброшенный вслед за ним Демин прокатился по бетону и ткнулся окровавленной головой в задний бронелист медведя, самого тяжело бронированного и вооруженного транспорта, что был на балансе его бывшего отдела. На глазах ошеломленного Демина из машины, подмявший под себя судорожно дергающегося дрона, Выбрался высокий воин в матовой броне и высадил в Скорпиона обойму плазменного дробовика. С водительского места, стреляя на бегу в сторону удерживаемого врагом КПП, к нему скользнула невысокая тонкая фигура, в которой Петр с изумлением узнал свою невестку. Только что расстрелявший дрона Кудряшов отступил под защиту брони. А вскочивший за навесной пулемет Меркулов додавливал последние очаги сопротивления. Карина и Кудряшов подхватили Демина под руки и поволокли задвинувшимся с места медведем. За роль, скорее всего, пересел Беглов, третий боец из звена Кудряшова. Отстраненно подумал Петр перед тем, как на него обрушилась страшная усталость, и человек отключился. Его импланты же, послушно и дисциплинированно, продолжали фиксировать все происходящее. Как бойцы зачищали от синтетиков по гранзону, как до них добралась Ксюха и сквозь злые слезы в глазах говорила с ним, держа голову Демина на коленях как рядом хлопотала Карина, перевязывая истекающего кровью человека и вкалывала ему содержимое экстренной аптечки. В себя полковник пришел через час, когда город был полностью освобожден от агрессора. За пару минут, просмотрев пакет информации, собранной имплантами, он задал Карине несколько уточняющих вопросов, получив ответы на которые, не удержался от комментария. Может, все-таки присмотришься, а? Парень примчался сюда не иначе, как тебя спасать. Карина лишь сделала сердитые глаза, а вот губы изгибала теплая улыбка. В 6.22 по времени столицы произошло массовое нападение на большинство военных баз, а следом и на крупные и средние города мира, армии синтетиков, что тайно была изготовлена, на конвейерах, созданных для сборки андроидов в рамках пиар-компании «Отца Рождества». Несмотря на обилие врагов на территории страны, первый удар люди почти везде сумели отразить или замедлить наступление синтетиков. Это сразу сказало о проблемах с командованием андроидов, а позже стало очевидно, что эти проблемы происходят из-за единого центра принятия решений – Управиться с таким количеством боевых единиц неизвестные лица не сумели, что сыграло на руку людям. В первые же минуты катастрофы, что уже нарекли «восстанием синтетиков», отряд Кудряшова, восемь бойцов на двух бронемашинах ВТА с разрешения генерала Чебрицова выдвинулся в Ясновск обеспечить безопасность или эвакуацию Демина и его семьи. Прибыв на место, Кудряшов высадился на стратегически важном участке у Северных ворот, возле гарнизонного управления, где совместно с Кариной возглавил оборону. Через 20 минут дроновод «Беглов» засек у восточных ворот Демина с Ксюхой и сумел отследить вектор их движения. В условиях действия поля подавления глушилки, все десять его дронов сумели проработать не более минуты каждый, однако этого хватило. Взяв один из медведей, за руль которого села знающая местность Карина, тройка бойцов помчалась к южным воротам, ну а дальше он все видел сам. Демин вздохнул и закрыл глаза». Ощущая остатками кожных рецепторов, лежащую на искалеченном лбу, прохладную ладошку внучки. «Высадился на стратегически важном участке?» «Значит...» Демин слишком хорошо знал Кудряшова, чтобы не сомневаться. Сюда тот рвался не столько ему на помощь, сколько спасать Карину. «Это и плохо...» потому что капитан поставил чувство выше долга, и хорошо, потому что Карина столь важна для него. А если ответит взаимностью, так и вообще будет чудесно. Как бы то ни было, все закончилось удачно, и город они оборонили. Теперь бы только подлатать полученные раны, и можно заняться тем, чтобы отстоять всю страну.